Вопросы, которые люди, принимающие решение, должны задать себе. Окончание. Седьмой вопрос. Знаете ли вы, откуда взяты цифры? Целенаправленное изучение ключевых цифр в предложении поможет принимающим решение избавиться от эффекта привязки. Вот необходимые вопросы. Какие цифры в этом плане точные, а какие приблизительные? Были ли приблизительные результаты получены путем корректировки других данных? Кто внес первое число в таблицу? При принятии деловых решений проявляются три различных типа эффекта привязки. В классическом случае используются начальные приближения, которые обычно являются наиболее вероятными предположениями и их точность не проверяется. Команда, вносящая предложение для Лизы, к примеру, использовала интуитивную оценку важного ценового компонента проекта капитальных инвестиций. Еще чаще приблизительные значения основываются на экстраполяциях из истории, как это было с Дэвишем, когда его команда спрогнозировала продажи целевой компании, нарисовав прямую линию Это также было проявлением эффекта привязки Не всегда можно предположить, как продолжатся линии тренда И, наконец, некоторые привязки явно умышлены, например, когда покупатель устанавливает низкий порог торгов Ловушка привязок в том, что люди часто считают, что могут пренебречь ими, хотя на самом деле это не так Судьи, которых просили бросить кости перед вынесением, к счастью, ненастоящего приговора о тюремном заключении Конечно, отрицали, что кости повлияли на их выбор Но анализ их решений показал, что все было именно так Если автор предложения не беспристрастен и имеет место материальное влияние Принимающий решение должен потребовать у команды, вносящей предложение, скорректировать приблизительные значения после некоторого избавления от привязок. Если Лиза выясняет, что бюджет инвестирования, который ее просили принять, был получен из обсчета более раннего проекта, то она может перепривязать команду к цифрам, к которым пришла совершенно другим путем. Например, с помощью линейной модели, основанной на инвестиционных проектах, разработанных другими отделами, или с помощью исходных данных конкурентов. Цель не получения других цифр и не слепое копирование схожей практики конкурентов, а в том, чтобы заставить команду рассмотреть свои решения в другом свете. Восьмой вопрос. Не наблюдается ли эффект ореола? Он имеет место, когда мы видим историю более простой и эмоционально сбалансированной, чем на самом деле. Как показывает Фил Розенцвейг в своей книге Эффект Риола», он заставляет нас приписывать удачи и неудачи фирмы лично их руководителям. Это могло стать причиной того, что команда Дэвиша связывала успех поглощаемой компании с ее высшим руководством и сделала вывод, что недавняя опережающая динамика будет продолжаться, пока эти менеджеры на месте. Компании, которые именуют превосходными, часто окружены ореолом. Стоит экспертам назвать их таковыми, как сотрудники начинают думать, что все их действия должны быть образцовыми. В процессе обдумывания дела о капитальном инвестировании команда «Лиза», к примеру, ориентировалась на аналогичный проект, предпринятый знаменитой компанией, занятой в другой циклической индустрии. Согласно предложению, та компания удвоила ставки на скромные успехи производственного инвестирования, Которая оправдала себя, когда экономика восстановилась, и дополнительные возможности были полностью использованы. Лизи стоит спросить, обоснован ли этот логический вывод? Есть ли у команды вносящей предложение конкретная информация о решении другой компании, или это просто предположение, основанное на ее репутации? Если инвестирование было безусловным успехом, насколько он зависел от случайных событий вроде удачного момента? И действительно ли ситуация в другой компании точно такая же, как в компании Лизы? Такие сложные вопросы редко поднимаются, отчасти потому, что дотошный анализ внешнего сравнения, сделанного мимоходом, может показаться немного неуместным. Однако, если Лиза просто попытается проигнорировать сравнение, у нее так и останется смутное, но стойкое позитивное впечатление от предложения. Хорошая и относительно простая практика сначала оценить релевантность сравнения. что в данной ситуации сравнимо с нашей, и затем попросить людей, делающих это сравнение, предложить другие примеры менее успешных компаний. Как другие компании в нашей индустрии инвестировали в бизнес, приходящий в упадок, и чем это для них обернулось? Девятый вопрос. Не слишком ли люди, вносящие предложения, привязаны к своим предыдущим решениям? Компании не каждый день начинают все с нуля. Их история и уроки, извлеченные из нее, важны. Но история играет с нами злую шутку, если наши новые варианты опираются на начальную точку в прошлом, а не ориентируются на будущее. Самое явное последствие – это ошибка невозвратных затрат. Рассматривая новые инвестиции, следует пренебречь прошлыми расходами, которые не влияют на будущую стоимость и прибыли. Но мы так не делаем. Обратите внимание, что команда Лизы оценивала увеличение мощности линии продукции, находящейся в бедственном финансовом положении. Команда доказывала, что отчасти так получилось именно из-за недостаточной мощности. Лизи стоит попросить команду взглянуть на это инвестирование с точки зрения нового SEO. Если я в принципе не принимал решение о постройке завода, буду ли я инвестировать в дополнительные мощности? Вопросы о самом предложении. Десятый. Не слишком ли оно радужно? Большинство предложений содержат прогнозы, примечательные своей оптимистичностью. Один способствующий этому фактор – это самонадеянность, из-за которой, к примеру, команда Дэвиша могла недооценить необходимость интеграции поглощенной компании и достижения синергии. Группы с успешной предысторией более подвержены этому искажению, чем другие. Так что Дэвишу стоит быть особенно осторожным, если команда по развитию бизнеса находится в полосе везения. Другой фактор, часто встречающийся в такой работе, это ошибка планирования. Она возникает из-за взгляда изнутри, мышления, сфокусированного только на данном конкретном случае и игнорирующего историю подобных проектов. Это сродни попытки предсказать будущее компании на основании только ее планов и препятствий, которых она опасается. Внешний взгляд на прогнозирование, напротив, основан на статистике и для предсказаний в основном использует аспекты широкого спектра проблем. Лизе не стоит забывать это, когда она рассматривает предложения своей команды. Использовала ли команда обратно с внешней точки зрения сравнение с подобными проектами при построении графика работ по завершению предложенного завода? Или она просто прикинула время, которое требуется на каждый этап, и просуммировала временные затраты. Прямой внутренний взгляд, который часто приводит к недооценке. Третий фактор – это неспособность предвидеть реакцию конкурентов на решение. К примеру, предлагая снизить цены, команда Боба не рассчитывала на предсказуемую реакцию конкурентов компании – начало ценовой войны. Все эти искажения в большинстве организаций обостряются непредотвратимыми взаимодействиями и зачастую путаницей между прогнозами и приблизительными значениями с одной стороны и планами и целями с другой. Прогнозы должны быть точными, а цели амбициозными, никак не наоборот. Корректировка оптимистических искажений сложна. Недостаточно просто попросить команду перепроверить свои прикидки. Принимающий решение должен возглавить команду, взглянув на нее со стороны, в противоположность авторам предложения, смотрящим изнутри. Существует несколько техник развития взгляда со стороны. Лиза могла бы составить список нескольких похожих инвестиционных проектов и попросить свою команду изучить, сколько времени понадобилось для их завершения, переходя таким образом от согласования внутренних данных непосредственно к текущему проекту. Иногда удаление информации, которая казалась ценной, приводит к лучшим приблизительным значениям. В некоторых ситуациях принимающие решения также могут поставить себя на место конкурентов. Военные игры – сильное средство от недостатка размышлений на тему реакции конкурентов на предпринимаемые действия. Одиннадцатый вопрос. Достаточно ли плох худший сценарий? Многие компании во время принятия важных решений просят стратегические команды предложить набор сценариев или хотя бы наилучший и наихудший. К сожалению, худший сценарий редко достаточно плох. Принимающий решение должен спросить: откуда взялся наихудший сценарий? Насколько он чувствителен к ходам наших конкурентов? Что может случиться из того, что мы не учли? Предложение о поглощении, которое изучает Дэвиш, основано на прогнозе продаж поглощаемой фирмы, и, как и большинство прогнозов продаж в отчетах о комплексной проверке, он представлен прямой наклонной восходящей линией. Дэвиш мог попросить свою команду подготовить серию сценариев, отражающих риски поглотителя, но она склонна упускать те виды рисков, которые не встречала на практике. Полезная техника в подобной ситуации — крах, разработанный психологом Гарри Клейном. Участники проекта представляют себе будущее, в котором сбылся худший сценарий и придумывают историю, как это могло произойти. Команда Дэвиша могла бы рассмотреть такие сценарии, как уход ключевых топ-менеджеров, которые не смогли влиться в культуру поглощающей компании, технические проблемы с ключевыми линиями продукции поглощаемой компании и недостаточность ресурсов для интеграции и решить, снизить ли эти риски или пересмотреть предложение. Двенадцатый вопрос. Не слишком ли осторожна команда, вносящая предложение? В то же время излишний консерватизм служит источником менее заметного, но более серьезного хронического снижения эффективности в организациях. Многие топ-менеджеры жалуются на то, что планы их организации недостаточно амбициозны или совсем не креативны. Источник данной проблемы найти трудно, и причин тому две. Первое и самое важное – люди, вносящие предложения, подвержены неприятию и убытков. При рассмотрении рискованных решений их желание избежать потерь сильнее, чем страсть к прибыли. Ни один человек или целая команда не хочет нести ответственность за проект, закончившийся неудачей. Вторая причина в том, что очень немногие компании ясно понимают, на какой риск они идут, что только усиливает боязнь потери у некоторых менеджеров. Таким образом, становится понятно, почему коллеги Лизы отвергли новую технологию, которая могла бы быть альтернативой предложенному инвестированию. Они сочли ее слишком рискованной. Чтобы заставить команду изучить этот вариант, она могла бы предоставить гарантии или более вероятный вариант четко разделить ответственность за риск. Начиная новые рискованные предприятия, многие компании решают такую проблему, создавая самостоятельные организационные отделы с разными целями и бюджетами. Но иметь дело с излишним консерватизмом в обычных делах – это по-прежнему вызов.